Я поднялся, чтобы подойти к висевшему на стене телефону, но благовольским жестом попросил меня повременить. Погоди, друг гораций. Господин сыщик блеснул красноречием и проницательностью. Будет несправедливо, если я останусь без ответного слова. Я вопросительно взглянул на Гензи. Тот кивнул, настороженно глядя на Проспера, и я снова сел. Благовольский усмехнулся, откинув шлем на чернильнице, снова захлопнул, побарабанил по ней пальцами. Вы тут развернули целую психологическую теорию, которая изображает меня малодушным недоумком. По-вашему выходит, что вся моя деятельность объясняется паническим страхом перед смертью, у которой я выторговываю отсрочку, делая ей человеческие жертвоприношения. Полноте, господин Гензи, Зачем же недооценивать и принижать противника? Это по меньшей мере неосмотрительно. Возможно, когда-то я и в самом деле боялся умереть, но это было очень, очень давно. За много лет до того, как каменные стены Казимата вытравили во мне все сильные чувства, все страсти, кроме одной, наивысшей быть Богом. Длительное одиночное заключение отлично способствует усвоению той простой истины, что на свете ты один. Вся Вселенная. В тебе. А стало быть, ты и есть Бог. Захочешь, Вселенная будет жить. Не захочешь, она погибнет. Со всем, что ее составляет. Вот что произойдет, если я, Бог, совершу самоубийство. По сравнению с этакой катастрофой, все прочие смерти, ерунда, безделится. Но если я бог, то я должен властвовать, не правда ли? Это только логично, это мое право. Властвовать истинно, безраздельно. А знаете ли вы, что такое истинная, божья власть над людьми? Нет, это не генеральские иполеты не министерское кресло и даже не царский трон. Владычество подобного рода в наши времена становится анахронизмом. Правителем нового начинающегося столетия его будет уже мало. Нужно властвовать не над телами, над душами. Сказал чужой душе «Умри», и она умирает. Как это было у раскольников, когда по воле старца в огонь кидались сотни, и матери сами бросали в пламя младенцев. А стаец уходил из горящего скита спасать другую паству. «Вы, господин Гензи, человек ограниченный, и этого наслаждения, наивысшего из всех, никогда не поймете». «Ах, да что я трачу на вас время! Ну, вас к черту, вы мне надоели!» Скомкав свою речь и, произнеся последние две фразы брезгливой скороговоркой, Проспера вдруг повернул бронзового богатыря по часовой стрелке. Раздался металлический ляск, и под креслом, в котором сидел Гензи, раскрылся квадратный люк, в точности повторяющий контур коврика. И коврик, и дубовое кресло, и сидевший в нем человек исчезли в черной дыре. Я в ужасе закричал, не в силах оторвать глаз от зияющего в полу отверстия. Еще одна инженерная конструкция, воскликнул Проспера, давясь судорожным хохотом. И пастрау мне всех предыдущих. Он замахал рукой, не в силах справиться с пароксизмом веселья. Сидел важный человек, хозяин жизни. А потом поворот рычажка, пружина высвободилась и бух-бух! «Извольте провалиться в колодец!» Он сообщил мне, утирая слезы. «Понимаешь, друг Горация, в прошлом году я задумал углубить подвал». Рабочие стали копать и обнаружили древний, выложенный камнем колодец, глубоченный, чуть ли не в тридцать сажений. Я велел надстроить шахту, выложить ее кирпичиками и довести вот сюда, до самого пола. А люк уж сверху самостоятельно пристроил. Люблю на досуге помастерить. Душой от этого отдыхаю. Покойный господин Гензи зря считал меня белоручкой. Голосовой имитатор в квартире Авадона и я соорудил сам. Что ж, до потайного люка, то я устроил его не для дела, а для забавы. Бывало, сижу с гостем, разговариваем о всякой всячине. Он в кресле на почетном месте, я за столом рычажком поигрываю, а сам думаю: твоя жизнь голубь, вот в этих пальцах чуть поверну и исчезнешь с лица земли. Очень самоуважение поднимает, особенно если гость надутый, списивый, вроде безвременно почившего японского принца. Вот уж не думал я, что от моей игрушки такая польза получится. Я сидел в совершенном окоченении, слушал эти чудовищные речи, и с каждым мгновением мне делалось все страшнее. Бежать, немедленно бежать отсюда, живым он меня не выпустит. Сбросит в тот же самый колодец. Хотел было кинуться к двери, но тут мой взгляд упал на бульдог, оставшийся на краю стола. Пока добегу до выхода, Проспера схватит оружие и выстрелит мне в спину. Так значит, нужно взять револьвер самому. Отчаянная ситуация придала мне храбрости. Я вскочил и потянулся за оружием, но благовольский оказался проворнее, и мои пальцы наткнулись на его руку, накрывшую бульдог. В следующий миг мы вцепились в револьвер четырьмя руками, мелко переступая, обогнули стол, я с одной стороны, он с другой, и затоптались на месте, изображая рот какого-то макаберного танца. Я легнул его ногой, он меня тоже, угодив по щиколотке, было очень больно, но пальцев я не разжал, рванул оружие на себя, что было сил, и мы оба, не удержавшись, рухнули на пол. Бульдог выскользнул из наших рук, проехал по блестящему паркету, завис на краю люка. Нерешительно покачивался туда-сюда, я на четвереньках бросился к револьверу, но поздно, словно решившись, он провалился внутрь. Несколько затихающих глухих ударов — тишина. Пользуясь тем, что я оказался повернут к нему тылом, Проспера схватил меня одной рукой за ворот, второй за фалду и поволок по полу к яме. Еще секундой все было бы кончено, но по счастливой случайности мои пальцы наткнулись на ножку стола. Я вцепился в нее намертво. Моя голова уже свешивалась над дырой, но сдвинуть меня ни на дюйм дальше благовольскому не удалось, как он ни старался. От крайнего напряжения всех сил я не сразу вгляделся в черноту, да и глазам понадобилось время, чтобы привыкнуть. Сначала я увидел какую-то странную прямоугольную фигуру, смутно прорисовывающуюся во мраке, и лишь несколько секунд спустя понял, что это повернутое боком кресло. Оно застряло в колодце, пролетев не более сажень. И еще ниже кресла я заметил два белых пятна. Они шевельнулись, И я вдруг догадался, это манжеты, высунувшиеся из-под кожаного реглана Гэнзи. Самих рук было не видно, но крахмальные манжеты просвечивали сквозь темноту. Значит, Гензи не свалился на дно, а успел ухватиться за наглухо застрявшее дубовое кресло. Это открытие ободрило меня, хотя вроде бы особенно радоваться было нечему. Если не оказать Гэнзи помощь, он продержится так две-три минуты, после чего все равно сорвется. А от кого было ждать помощи? Не от благовольского же? Слава богу, дождь не мог заглянуть в дыру, и ему было в невдомек, что главный его противник, хоть и совершенно беспомощен, но пока еще жив, «Гораций, ты играешь в шахматы!» — раздался вдруг сзади, прерывающийся от тяжелого дыхания, голос Проспера. Мне показалось, что я ослышался. «Возникшая ситуация в шахматах называется Патовой», — продолжил он. «У меня, к сожалению, не хватит сил спихнуть тебя в колодец» а ты не можешь выпустить ножку стола. Что ж, мы так и будем лежать на полу до скончания века? Имеется предложение получше. Раз насилие не дало желаемого результата, вернемся в цивилизованное состояние, то есть приступим к переговорам. Он перестал тянуть мой ворот и поднялся. Я тоже поспешно вскочил и отодвинулся подальше от люка. Вид у нас обоих был изрядно потрепанный. Галстук Благовольского съехал на сторону, седые волосы взъерошились, пояс на халате развязался. Я выглядел не лучше с надорванным рукавом и отлетевшими пуговицами, а когда подобрал очки, то выяснилось, что правое стеклышко треснуло. Я был в полной растерянности, не знал, что делать. Бежать на улицу за городовым, что стоит на трубной. «Пока вернешься обратно?» Пройдет минут десять, столько Гандзи не продержится. Я непроизвольно оглянулся на дыру в полу. Ты прав, сказал благовольский, завязывая халат. Это прореха отвлекает. Он шагнул к столу, повернул богатыря в обратном направлении, и крышка люка с лязгом захлопнулась. Вышло еще хуже. Теперь Ганзи оказался в кромешной тьме. Мы остались вдвоем. Ты, да я. Проспера посмотрел мне в глаза, и я ощутил всегдашнее магнетическое воздействие его взгляда, одновременно обволакивающего и притягивающего. Прежде. Чем ты примешь какое-то решение, хочу, чтобы ты прислушался к своей душе. Не соверши ошибки, о которой будешь жалеть всю жизнь. Слушай меня, смотри на меня. Верь мне, как верил раньше, пока в наш мир не ворвался... «Этот чужой, ненужный человек, который все испортил и извратил!» Его звучный бархатный голос слился и лился, так, что я уже не очень вникал в смысл слов. Теперь-то я понимаю, что Проспере подверг меня гипнотическому воздействию и весьма успешно. Я легко внушаем, я охотно подчиняюсь воле более сильного, что вам отлично известно по собственному опыту. Более того, так уж я устроен, что подчиненность доставляет мне наслаждение. Я словно бы растворяюсь в личности другого человека. Пока рядом был Гэнзи, я беспрекословно слушался его. Теперь же оказался во власти черных глаз и резирующего голоса дожа. Пишу об этом трезво и с горечью, отдавая себе отчет в постыдных особенностях своей натуры. Благовольскому понадобилось совсем немного времени, чтобы я превратился в оцепеневшего кролика, который не смеет шевельнуться под взором удава. Третьего лишнего здесь больше нет. Никто нам не мешает, говорил Дож. И я расскажу тебе, как все было на самом деле. Ты умен. Ты сумеешь отличить ложь от правды. Но сначала мы с тобой выпьем. За упокой бескрылой души господина Гензи. Как положено, по-русскому обычаю, выпьем водки. С этими словами он отошел в угол, где в стенной нише стоял огромный резной шкаф, и распахнул дверцы. Я разглядел какие-то бутыли, графины, бокалы. От того, что я больше не ощущал на себе завораживающего взгляда, моя мысль будто очнулась, заработала вновь. Я посмотрел на стенные часы и увидел, что прошло менее пяти минут. Быть может, Гензи еще держится. Однако прежде, чем я успел принять какое-либо решение, Благовольский вернулся к столу, вперил в меня свои черные глаза, и меня опять охватила блаженная вялость. Я уже ни о чем не думал, а только внимал звуком властного голоса. Мы стояли, разделенные письменным столом. Опальная рулетка оказалась как раз между нами, Ее никелированные рычажки поблескивали искорками. «Вот два бокала», — сказал Дош. «Обычно я водки не пью, больная печень». «Но после этой стряски нам обоим не помешает взбодриться. Держи». Он поставил бокал на одну из ячеек колеса фортуны, черную, я запомнил. Слегка толкнул рычажок и хрустальный сосуд, описав полукруг, медленно переплыл на мою сторону. Проспера придержал рулетку, поставил второй бокал напротив себя и тоже на черный квадрат. «Ты будешь верить мне?» И только мне, — медленно весомо проговорил Дош, — я один вижу и понимаю устройство твоей души. Ты, Гораций, не человек, а половинка человека. Именно поэтому тебе так необходимо отыскать вторую твою половину. Ты ее нашел. Твоя вторая половина — я. Мы будем как единое целое. И ты сделаешься покоен и счастлив. В этот миг откуда-то снизу от пола раздался резкий треск, от которого мы оба вздрогнули и повернулись. Одна из паркетин на дверце потайного люка раскололась пополам. Посередине трещины чернела маленькая круглая дырка. «Что за чертовщи!» — начал было Проспера, но тут грохнуло еще и еще всего пять или шесть раз. Рядом с первой дыркой появились еще несколько. Полетели щепки, две паркетины отскочили в сторону, а с потолка посыпалась белая крошка. Я догадался, это Гэнзи палит в крышку люка. Но зачем? Что это даст? Ответ не заставил себя ждать. Снизу донеслись глухие удары. Один, другой, третий. На четвертом паркет встал дыбом, И я, не веря своим глазам, увидел, как из дыры наружу высунулся кулак. Это невероятно. Но Гензи умудрился голой рукой пробить дверцу в том месте, где она была продырявлена пулями. Кулак разжался. Пальцы ухватились за край образовавшегося отверстия и стали тянуть крышку к низу, преодолевая сопротивление пружины. — Это сам дьявол! — вскричал Проспера и, бросившись животом на стол, схватился за чернильницу. Я не успел ему воспрепятствовать. Благовольский повернул богатыря и люк распахнулся. Послышался стон, звук глухого удара, а мгновение спустя — зловещий, стремительно удаляющийся грохот. От сотрясения стол качнулся, и колесо рулетки дернулось, снова описав полукруг. Несколько капель водки выплеснулись из бокалов в ячейки. — Уф! — облегченно произнес Проспера, распрямляясь. — Какой настырный господин! — А все из-за того, что мы вовремя не выпили за его покой. — До дна, Гораци! — До дна! — Не то он снова вылезет. — Ну же! Дождь грозно сдвинул брови, и я покорно взял водку. «На раз, два, три до дна!» — велел Благовольский. «И к черту больную печень! Раз, два, три!» Я прокинул бокал и чуть не задохнулся, когда огненная жидкость обожгла мое горло. Надо сказать, что я не любитель русского национального напитка и обычно предпочитаю Мозельское или Рейнвейн. Когда я смахнул с ресниц выступившие слезы, меня поразила перемена, случившаяся с Благовольским. Он застыл на месте, схватив себя рукой за горло, а его глаза вдруг выпучились и полезли из орбит. Не могу описать выражение бескрайнего ужаса, исказившего благообразные черты дожа. Он захрипел, рванул на себе ворот и с утробным воем согнулся пополам. Я ничего не понимал, а между тем события следовали одно за другим так быстро, что я едва успевал вертеть головой. Сбоку донесся стук, я обернулся и увидел, как... За край открытого люка уцепилась рука, за ней вторая. Секунду спустя из дыры появилась голова Гензи. Волосы растрепаны, с царапанной лоб сосредоточенно нахмурен. А еще через несколько мгновений этот поразительный человек уже выбрался наружу и отряхивал белые от пыли локти. «Что это с вами?» — спросил Гэнзи, вытирая платком ободранные до крови пальцы. Вопрос относился к дожу, который со страшным воем катался по полу, все силился встать и не мог. «Он выпил водки, а у него больная печень», — тупо объяснил я, все еще не отойдя от оцепенения. Гэнзи шагнул к столу, взял мой бокал, понюхал, поставил на место — потом склонился к рулеточному колесу над тем местом, где только что стоял бокал Благовольского. Я увидел, что пролившиеся капли водки проступили на черной ячейке странными белыми разводами. Тогда Гэнзи, перегнувшись, взглянул на корчившегося в судорогах Проспера, поморщился и заметил в полголоса «Похоже на царскую водку». Эта смесь азотной и соляной кислоты должна была начисто сжечь ему пищевод и желудок. Какая ужасная смерть! Я затрепетал только теперь, сообразив, что подлый Проспера хотел напоить меня этой отравой. И лишь счастливый случай, толчок, повернувший колесо фортуны, Спас меня от кошмарной участи. Идемте, Гораций. Гэнзи потянул меня за рукав. Нам здесь больше делать нечего. Точно так же умер несчастный Родищев. Благовольского спасти невозможно. Облегчить его мучение тоже, разве что пристрелив. Но я этой услуги оказывать ему не стану. «Идемте!» Он направился к двери, я поспешно бросился за ним. Вслед нам неслись истошные вопли умирающего. «Но... но как вы сумели выбраться из колодца? И, и потом, когда Благовольский повторно откинул дверцу, я явственно слышал грохот. «Разве вы не сорвались вниз?» — спросил я. «Упало кресло!» в которое я упирался ногами, — ответил Гензи, натягивая свои широченные рукавицы. Безумно жаль, Герсталь, отличный был револьвер. Когда крышка распахнулась, пришлось за нее ухватиться обеими руками. Вот Герсталь и упал. Такой нигде не купишь. Надо в Брюсселе заказывать. Можно, конечно, спуститься в колодец и поискать на дне, но уж больно не хочется снова лезть в эту дуру. Брр! Он передернулся, я тоже. «Подождите с четверть часа и телефонируйте в полицию», — сказал он на прощание. Стоило ему удалиться, как меня посетила неожиданная мысль, будто молнией ударила. «Получается, что дождь клуба самоубийц истребил себя сам». Это и называется высшей справедливостью. Значит, Бог все-таки есть. Вот идея, которая теперь занимает меня более всего. Я даже допускаю, что все потрясения последнего времени имели один единственный смысл — привести меня к этому откровению. Ну да, впрочем, это вас не касается. Я и так понаписал много лишнего, что для официального документа вовсе не нужно. Резюмируя вышеизложенное, свидетельствую с полной ответственностью, что все произошло именно так, как я описал. Сергея Иринарховича Благовольского никто не убивал. Он погиб от собственной руки. А теперь прощайте. Искренне не уважающий вас. Вельтман. Доктор медицины. П.С. Я счел своим долгом рассказать господину Гензи об интересе, который вы и ваше высокое лицо проявляют к его персоне. Он нисколько не удивился и просил передать вам и высокому лицу, чтобы вы не утруждались дальнейшими поисками и не пытались доставить ему неприятности, поскольку завтра, то есть, собственно, сегодня, в полдень, он покидает пределы города Москвы и Бога спасаемого Отечества, взяв с собой близких ему людей. Именно поэтому, чтобы дать господину Гензе время благополучно отбыть из пределов вашей юрисдикции, я не стал телефонировать в полицию с места происшествия. Выждал весь день и отправляю вам сие свидетельство только вечером причем не с рассыльным, а с обычной почтой. Гензи совсем не похож на Исаю, но его пророчество, на мой счет, кажется, сбылось. Из слабого вышел сильный. Конец книги. Декабрь, 2001 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Дина Григорьева.